Дмитрий приехал к зданию компании, испытывая чувство раздражения и неуверенности. Да, он был здесь не один раз и знаком с руководством компании очень хорошо. Его уважали. Знакомство с таким незаменимым при любом ремонте человеком поддерживали более чем охотно, но в этот раз он был один. Последнюю неделю он провел дома, стараясь больше уделять внимание жене и сыну. Не встречался и не звонил Елене пытался понять и распутать тот растрепанный узел, в который превратилась его жизнь. Итогом его размышлений было осознание потери жены и совсем неравноценной ее замене в виде алчной малолетки. Что делать дальше, он не представлял. Заметив безразличное отношение жены, ее частые отлучки, нежелание разговаривать с ним и что-либо ему объяснять, он почти уверился в том, что все его предосторожности пошли прахом, и она узнала про его похождения. Но Леночка такая молодая и привлекательная, ласковая и веселая. Вчера он признался сам себе, что похож на дерьмового канатоходца, который пошел по канату, оставив страховочный пояс дома. Впереди Мираж. Под ногами пропасть, а твердая земля позади, и любой путь, что назад, что вперед, это смертельный риск. Проходя охрану и предъявляя пропуск, он решил, как всякий опытный бизнесмен, облегчить себе стоящую перед ним задачу по поиску жены. Спросив дежурившего в огромном холле парня о том, хорошо ли он знает его супругу, и услышав утвердительный ответ, он оставил ему свой номер телефона и стимулирующие. Теперь Дмитрий был свободен от постоянного и неусыпного рассматривания всех входящих и мог вполне себе позволить расслабиться. Бдительный охранник предупредит его, и он успеет ее встретить. Украшение зала было, как всегда, великолепным. Живые цветы в высоких напольных вазах великолепно смотрелись рядом с новогодними украшениями. Играла музыка, кругом раздавались шутки, смех, ведущий вечера проводил конкурсы. Поздравление от президента компании ожидалось, как всегда, через час после начала, а после него, по традиции, начинался концерт, конкурс талантливых сотрудников. Компания была богатая, платили всем хорошо, а потому блеснуть костюмами могли многие, но рано или поздно любого скрывающегося под маской все-таки узнавали. Всем было весело. Не было весело Дмитрию Городец. Жена до сих пор не явилась, но зато Елена Прекрасная, неизменно присутствующая на этом празднике, настойчиво караулила его, и только его собеседники, коими являлись все здешние руководители, удерживали ее от решительного шага в его сторону. Начиная нервничать, он все чаще и чаще поглядывал на гостеприимно распахнутые двери в зал. ведьмы колдуньи в зале было великое множество, с горбами и без, с длинными носами, и только его сумело где-то потеряться. «Интересно», — отвлек его внимание Виктор Михайлович, — «с кем пришла эта прекрасная незнакомка?» Костюм колдуни изумительно подчеркивает ее красоту и молодость. «Дима, ты не поверишь, мы знаем всех наших красавиц наперечет, и сначала думали, что она пришла как чья-то пара, но ее кавалера мы тоже не знаем. Моя жена категорично заявила, что золотоволосый красавец-блондин с умопомрачительной фигурой у нас точно не работает». Они даже не поленились сходить к охране и точно это выяснить в базе данных. У них же они узнали и о том, что у блондина гостевой пригласительный, а его дама прошла по рабочей карточке, не фиксируя, впрочем, ее через считыватель. И вот, теперь мы точно знаем, что она наша сотрудница. Но кто, понять не можем никак. И самое смешное, знаешь в чем? А в том, что почти все маски в зале уже разгаданы, и только ее тайна интригует до сих пор. «И не делай такие удивленные глаза. Если моя жена сказала всех, значит всех!» Найдя глазами обсуждаемую пару, Дмитрий замер, залюбовавшись. Высокий, стройный, легкий в движениях мужчина вел по залу свою спутницу как бесценный приз, оберегая ее от толчков и назойливого внимания. Леди двигалась так же легко и непринужденно. Они просто обходили зал по кругу, но при этом все их движения напоминали танец. Настолько слаженно и гармонично они двигались. Черные волосы, вьющиеся на концах крупными кольцами, блестели в свете многочисленных гирлянд и фонариков. Такого же цвета маска закрывала верхнюю половину лица, отлично скрывая глаза и подчеркивая соблазнительные губки. В отличие от многих присутствующих дам, она вовсе не напоминала елку с блестящими игрушками. Никаких блестящих украшений не было, ни на ее маске, ни на платье. Не было их и на маленьких красных туфельках, глядя на которые, многие женщины сейчас скрипели зубами, ибо даже издалека было видно, что позаимствовала она их наверняка у самой настоящей золушки. Так малы они были по размеру. Если колдунья не двигалась, можно было бы решить, что ее платье не представляет из себя ничего особенного. Но она постоянно находилась в движении, и потому всеми, мы кого она проходила, неизменно провожали ее глазами. Черно-красная, скромная декольте и заниженная талии великолепно подчеркивали ее стройную фигуру, а выполненная из широких лент многослойная юбка, доходящая длиной до ее изящных щиколоток, представляла собой феерическое зрелище. Кажущаяся абсолютно черной, при движении она вспыхивала огнем, потому как остальные ленты были всех оттенков красного. Всем присутствующим, смотрящим на колдунью издалека, казалось, что ее прелестные ножки, открывающиеся при любом резком движении до самого бедра, лижут языки костра. Вечер продолжался. Поздравил сотрудников президент компании. Захлопали хлопушки. Начался конкурс талантов. Дмитрий не просто нервничал, он злился. Дотошно распрошенный им охранник извинился и пояснил, что есть только две причины, по которым он не смог выполнить данного ему поручения. Это она не пришла или он ее не узнал. Конкурс всегда длился не более часа, поскольку организаторы прекрасно понимали, что как бы ни были хороши выступающие, все хорошо в меру. Обходя зал по кругу в который раз, он наткнулся на свою любовницу и в сердцах посоветовал ей проваливать и прекратить мозолить ему глаза. На него начинали посматривать с насмешкой, успев за время его рейдов понять, что ищет он почему-то отсутствующую свою половину. Многие женщины, пришедшие на праздник без пары, строили ему глазки, пытались флиртовать. Он несколько раз даже потанцевал, но именно на этом празднике все, даже боссы, исправно изображали верных мужей, и ему не оставалось ничего другого, как искать свою пропажу. Выйдя из зала покурить, он с удивлением услышал перезвон колокольчиков. Его телефон сообщил хозяину о принятой СМС. Вытащив его из потайного карманчика сутаны, он с удивлением понял, что послана она с телефона его жены. Ее содержание повергло его в ступор. «Никогда не знала, Митька, что ты такой хороший бегун на длинные дистанции. Раз пять мимо пробежал. Близко не подходил, глазки пялил, я видела. Возвращайся, у тебя будет еще один шанс». Митенькой называла его только она. Будучи совсем молоденькой, она предпочитала именно это имя, и он долго и настойчиво отучал ее от этого. Именно это имя, именно сейчас, кольнуло в сердце, и он поспешил вернуться в зал. Вошел он именно в тот момент, когда ведущий объявлял последнего участника конкурса. «Дамы и господа, последний участник нашего конкурса вместе со своим партнером исполнит для нас вечный танец любви – танго. Сцена для этого великолепия не подойдет, поэтому прошу вас освободить середину зала». Имя участника мы сейчас объявлять не будем, поскольку никто из присутствующих в зале так и не смог опознать очаровательную колдунью и ее партнера. Господин президент назначил приз в размере тысячи долларов для того, кто сумеет догадаться, кто же скрывается под маской прелестной колдуньи. Если имя угадано не будет, госпожа имеет право не снимать маску в 12 часов, как все мы, и удалиться с бала неузнанной. Угадавшего ждет еще один приз. Госпожа подарит мужчине танец, а женщине браслет со своей руки. Рискнувший, но ошибившийся, влезет на стул и прохрюкает. В зале раздался смех. Споры о таинственной личности вспыхнули вновь. Призы манили, но хрюкать никому не хотелось, особенно женщинам. Свет в зале приглушили, оставив поярче лишь его центр и стоявшую там пару. Заиграла музыка. Затих зал, и глазам зрителей был представлен танец страсти, любви, боли и надежды. К концу представления большая половина присутствующих бала была твердо уверена в том, что видят они перед собой профессиональную пару, и все происходящее является новогодней шуткой. Окончился танец, стихла музыка. На зал опустилась оглушающая тишина. Исполнители танцевали настолько эмоционально, что каждый присутствующий любил и страдал вместе с ними. Пять минут тишины и оглушительные овации. Наверняка, благодаря именно этому выступлению, всем женщинам в зале захотелось научиться танцевать. И именно в этот момент они не завидовали, они восхищались. Внимание зала попросил ведущий. «Закончен танец». Подошел к концу наш конкурс. И я думаю, никто из участников не возразит, если я досрочно объявлю его результаты, потому как сейчас мы без сомнения присутствовали на выступлении победителя. Отвечу сразу и тем, кто сомневается в том, что госпожа колдунья работает в офисе вашей компании. Я лично знаю эту женщину и встречал ее здесь не раз. Главная же интрига в том, что даже для ее мужа этот костюм и этот образ является сюрпризом, и он находится в равных с вами условиях. Итак, ее имя? Зал молчал. Стоявшие в середине зала мужчина и женщина улыбались. Мужчина весело, женщина с заметной грустью. Прошла пара минут. Ну что же? Загадка остается неразгаданной, и нам остается только поблагодарить наших участников за доставленное нам удовольствие. Или все же кто-то рискнет и назовет нам имя. Партнер подал очаровательной колдунье руку, и она, опершись на нее, приготовилась покинуть зал. И вот именно этот, такой знакомый тысячу раз видимый им жест, заставил Дмитрия громко заявить. «Я скажу!» «Ну, наконец-то, хоть кто-то отважился рискнуть!» Прозвучал голос ведущего. «Я прошу вас выйти на середину зала, представиться и назвать нам имя незнакомки». Вытащив из высокой напольной вазы алую розу, Дмитрий шагнул вперед. Пока он шел, неутомимый и неунывающий ведущий успел заявить. «Обратите внимание, господа, инквизитор и колдунья! Символическое сочетание образов!» «Итак...» Остановившийся возле ожидающей его пары Дмитрий, преодолевая нешуточное волнение, произнес. «Меня зовут Дмитрий Городец, а танцевала моя жена, Городец Марина Владимировна». Опустившись на одно колено, он протянул стоявшей перед ним красавице розу. «Прости». Дальнейшее произошло одновременно. Прелестная танцовщица приняла розу. Ее партнер развязал и снял с ее лица маску, а ведущий объявил со сцены. И вы абсолютно правы, это действительно наша Марина Владимировна. А сейчас обещанный победителю танец – вальс. Народ ликовал. Вальс Дмитрий танцевать умел. В молодости, добиваясь внимания Марины, он целый год занимался танцами. И именно вальс получался у него лучше всего. Первый круг они проделали в одиночестве. Затем ведущий пригласил желающих присоединиться, и зал заполнился танцующими парами. Марина танцевала в бережных, но крепких объятиях мужа, и в ее сердце разгоралась надежда. Она ждала, верила, надеялась, любила, готова была простить. А он молчал, смотрел ей в глаза и молчал. Такой красивый, такой сильный, такой любимый ее Митенька. Он никогда не умел извиняться. Провинившись, становился безмерно внимательным, чересчур заботливым и ласковым, словно кот. Танец уже подходил к концу, когда он наконец-то решился заговорить: Прости меня, Маришка, прости, я бы на твоем месте не простил. Но ты знай, я не уйду. Сдохну на твоем пороге, но не уйду. Прости меня, я виноват, сильно виноват. И уже не слушая музыку, И, не обращая внимания на окружающих, он остановился посреди зала, прижал ее к себе и поцеловал. Нежно, сладко, совсем как в молодости. Вокруг них заохали и заохали женщины, а он, посмотрев ей в глаза, прошептал. «Ну их всех! Пойдем домой! Пойдем!» Она молча кивнула, соглашаясь, и он, подхватив ее на руки, стремительно вынес ее из зала закутывая жену у гардероба в длинную пушистую шубу, произнес «Какой же я дурак!». Добираясь до дома, они не могли насмотреться друг на друга, и слова были явно лишними в этот момент. Никто из них не находил нужных слов. Он остро чувствовал свою вину и не мог подобрать слова, способные смягчить ее сердце, не зная, что прощен. А она, любуясь им, не торопилась высказывать ему своего прощения. Марина работала над собой, как проклятая, и все для того, чтобы его вернуть, а потому, чтобы получить ее прощение, ему тоже придется потрудиться, решила она. Нарушил возникшее напряжение их неугомонный сын. Желая как следует рассмотреть маскарадный костюм матери, он дожидался их возвращения, и каково же было его возмущение, когда, выбежав в прихожую, он стал свидетелем невероятного. Его отец помогал снимать длинную, роскошную шубу очаровательной темноволосой незнакомки. Порывистый и непосредственный, как все подростки, тот, не дожидаясь, пока женщина повернется к нему лицом, заявил. «Это что такое? Где мама? Ты кого среди ночи домой привел? Девушка, вы чего сюда приперлись? Женатый он! Женатый!» Марина повернулась лицом к расстроенному произволом отца сыну, произнесла. «Сынок, ты почему не спишь?» А Дмитрий, обняв ее и прижав спиной к своей груди, дополнил. «А орешь чего? Глаж, поди, спит уже!» Сделав шаг назад, пытаясь получше их рассмотреть, ошеломленный и растерянный парень запнулся за собственную разбросанную обувь, шлепнулся на пятую точку и прошептал. «Мама!» Через несколько мгновений они все вместе весело смеялись над всем произошедшим. Праздничные десять дней семья провела на Карибах, не пропадать же заработанному в честной борьбе призу. И мирились, мирились, мирились. Да мирились. Результат примирения родителей родился спустя девять месяцев после этого и добавил волнение и тревоги своему старшему брату, поскольку оказался очаровательной маленькой сестренкой.